Второе. Наблюдать за Ликой в Карелии было даже интересно. Как она фотографируется с коровами, как кокетничает с чумазом, не понимающим, как реагировать деревенским пастухом, как с красной помадой и в новом наряде дважды ходить в одном и том же преступлении против женственности», входит в кафе у Натальи, смотрит на тарелки с подсохшими бутербродами под полукруглым мутным стеклом, И спрашивает, могут ли для нее сварить кофе, только не растворимый, а нормальный, в турке, и можно ли перекусить чем-нибудь без мяса, сыра и хлеба. В итоге Лике приходилось питаться йогуртами, ягодами, зеленым чаем и рыбой, которую мы пару раз жарили на углях. Но она не унывала. Говорила, что в следующий раз просто возьмет чемодан с нормальной едой. Кто же знал, что еды в Карелии нет? Зато в остальном здесь классно. Мы катались на лодке по озеру, гладили северного оленя в зоопарке, ездили смотреть на шхеры, поднимались на небольшие горы, заходили в заброшенные кирхи. В одной из них нам даже удалось ударить в колокол. Лика была счастлива, а я напряжена, будто ждала чего-то, будто что-то могло произойти с минуты на минуту. Либо поссоримся, либо машина сломается, либо ещё чёрт знает что. Я смогла расслабиться только 23 июля. Забавно, что на следующий день все и произошло. Говорят, молодые пилоты редко попадают в авиакатастрофы, потому что они нервничают, не отпускают контроль и действуют строго по инструкции. Опытные же пилоты начинают чувствовать себя бессмертными, расслабляются, и тогда все и происходит. Вот и со мной получилось так. Лика оказалась приятной попутчицей — Раздражали только два момента. Ее двухчасовые сборы каждое утро и помешательство на морожке. Со сборами все стало понятно еще в первое утро, когда оказалось, что одна из сумок доверху забита косметикой. Лика попыталась выгрузить ее на полочку в ванной, туда поместилось меньше трети. Кто делает такие маленькие полочки? возмутилась Лика. «Нет, ну ты посмотри, дизайнер этого интерьера просто проф непригоден. Сомневаюсь, что к дизайну этой гостиницы приложил руку дизайнер интерьеров. Сомневаюсь, что владелец гостиницы вообще слышал о такой профессии. Я зашла в ванную, посмотрела на полочку, у меня дома была такая же, и стоящую на полу сумку с косметикой. «Это тоник, это крем, это сыворотка, это активатор, это для загара», — объясняла Лика. Зачем все это? Ну, это же разные продукты. Это тоник, это сыворотка. По утрам Лика не выходила из номера, пока не нанесет это все на себя, не накрасится и не уложит волосы. Иногда ее не устраивал получившийся макияж, и тогда она умывалась в три этапа, для каждого свое средство. И шла на второй круг. Это тоник, это сыворотка, далее по списку. Я в такие моменты выходила на улицу и старалась дышать. Однажды Лика перекрасилась четыре раза за утро. Проблема бесконечных сборов была ожидаемой. Проблема морожки нет. В каком-то смысле великую охоту на морожку спровоцировала я. Все началось с того, что Лика выбирала себе новый шарф в палатках у причала в сортоволе, а я рассматривала еду на прилавке. «Смотри, желтая ежевика», — сказала я промолчала бы, все было бы иначе. Это не ежевика, это морошка, ответила Лика, подойдя к палатке. Ты что, никогда не ела морошку? Нам это надо, леди, мисс, мы тут. Нам вот эту банку, будьте добры. И купила морошку. Мы поехали ночевать на турбазу, за рулем сидела Лика и уговаривала немедленно попробовать морошку. Я сказала, что не хватало еще разлить морошку по всей машине. Банка была наполнена какой-то жидкостью, Алика стала уговаривать. На дороге было столько поворотов, а она отпускала руль и размахивала руками. Я решила, что лучше разлить морожку, чем погибнуть в автокатастрофе. Достала нож, открыла банку и съела несколько ягод. Это была водянистая, горькая дрянь. По сравнению с ней, брусника бы показалась нормальной ягодой. «Ну как?» — спросила Лика. «Вкусно». Ответила я. Интересно, с кислинкой и легкой горечью. Необычно, никогда такого не пробовала. Тебе нравится? Да. По-моему, тебе не нравится. Нравится. А мне что-то кажется, что тебе не нравится. Мне нравится. Лика затормозила так резко, что я чуть банку на себя не опрокинула. Мужик, ехавший за нами, просигналил и заорал матом. Лика, не обращая на него внимания, съехала на обочину. Дай попробовать. Не дам, испугалась я. Очень вкусно, сама все съем. Давай дальше ехать, скоро темнеть начнет. Ты же боишься водить в темноте. Лика вырвала у меня из рук банку, набрала полную ложку ягод и засунула в рот. Задумчиво пожевала. Открыла окно, высунулась и выплюнула ягоды. Это не морошка, сказала она. Это какая-то водянистая, горькая дрянь. К морожке это не имеет никакого отношения. Стыдно должно быть такое продавать. Было бы время, вернулись бы к этой продавщице и заставили бы вернуть деньги. Но уже темнеет, чёрт с ней. Ладно, поехали дальше. После этого эпизода Лика сдвинулась на морожке. До этого мы проезжали за день около 300 километров, не торопясь, останавливаясь во всех красивых местах, После истории с морожкой мы чаще стояли, чем ехали. «Этот лес очень похож на лес, в котором может быть морожка», — говорила Лика. «Мы останавливались на обочине и шли искать морожку в кустах, которые ни на первый, ни на второй взгляд ничем не отличались от предыдущих сотен кустов, которые мы проверили за сегодня, и морожки в них не было». «Понимаешь», — говорила Лика, — «Морожка — это самая вкусная северная ягода. Это северная клубника, северный арбуз, северная черешня. Обидно, что мы уже неделю в Карелии и так и не поели нормальной морожки. Зато съели какую-то водянистую дрянь. И ты теперь навсегда запомнишь морожку такой вот гадостью. Мы должны найти нормальную». «Слушай», — отвечала я, — «может, не сезон» ну посмотри она нигде не продается кроме того ларька в котором мы купили последнюю банку продают чернику бруснику грибы морошку не продают а раз ее не продают видимо она либо закончилась либо еще не началась и мы ее не найдем зато если продолжим шариться по кустам найдем медведя или кабана я не хочу чтобы нас из за морожки задрал медведь скажу честно морожка не то ради чего я готова умереть вот отвечала Лика, ты так говоришь, потому что ее не пробовала. Если бы ты ее попробовала, ты бы поняла, морошка, возможно, единственная ягода, ради которой можно и умереть.